Глава четырнадцатая. Простите, что опоздал, добавил Фоска. Дела задержали. Марианна нахмурилась. Боюсь, мы уже начали. Но мне ведь все равно можно войти. Решать не мне, а всей группе. Кто за то, чтобы впустить профессора Фоску? Не успела она договорить, как все девушки дружно вскинули руки. А вы из за меня не проголосовали, Марианна? С улыбкой заметил Фоска. Не проголосовала подтвердила она, и оказалась в абсолютном меньшинстве. С приходом Фоски атмосфера поменялась. Студентки явно напряглись. Перед тем, как занять один из свободных стульев, профессор коротко переглянулся с Карлой. «Продолжайте», — усевшись, попросил он. Немного поразмыслив, Марианна решила зайти с другой стороны. «Профессор, вы преподаете девушкам древнегреческую трагедию?» — невинно поинтересовалась она. «Да». «Вы уже проходили Эфигинию в Авлиде? Историю Эфигини и Агамемнона?» Марианна пристально следила за реакцией Фоски. Упоминание трагедии никак на него не подействовало. Он невозмутимо кивнул. «Конечно. Как вам уже известно, и в репит мой любимый автор». «Да-да, вы говорили. Эфигиния, на мой взгляд, весьма любопытный персонаж. Мне хотелось бы знать, что они думают ваши студентки». «В каком смысле любопытный персонаж?» «Ну...» — Марианна помедлила, пытаясь подобрать нужные слова. «Наверное, меня удивляют ее безропотность и покорность». «Покорность?» «Эфигения совсем не борется за жизнь. Ее не тащат на алтарь насильно, не принуждают туда идти. Она сама добровольно подчиняется решению отца». «Интересная мысль», — Фоско обвел глазами студенток. «Кто-нибудь желает ответить Марианне?» Блондинка, явно польщённая тем, что профессор выбрал именно её, снисходительно посмотрела на Марианну. В том, как Эфигения пошла на смерть, есть весь смысл трагедии? Поясните. Эфигения заслуживает всеобщее уважение именно тем, что добровольно согласилась стать жертвой. Словно втолковывая ребёнку, продолжила Карла и оглянулась на Фоску. Тот одобрительно улыбнулся. Марианна покачала головой. «Извините, не верю». «Не верите? Почему?» Фоско явно был заинтригован. Марианна оглядела сидящих перед ней дев. «По-моему, лучше спросить об этом саму Эфигению. Предлагаю пригласить её на наш сеанс. Пусть займёт один из свободных стульев, согласны?» Девы обменялись презрительными взглядами. «Какой бред!» — выразила всеобщее мнение Наташа. «Почему? Ей ведь примерно столько же лет, сколько и вам. Может, чуть меньше, шестнадцать, семнадцать. Она была храбрым, самоотверженным человеком. Только подумайте, как бы сложилась её жизнь, если пофигения воспротивилась воля отца. Чего эта девушка достигла бы? Что бы мы ей посоветовали, если бы она была сейчас здесь, среди нас? «Ничего», — равнодушно отозвалась Дия. «А что тут можно посоветовать? И вы не предостерегли бы офигению насчёт её отца-психопата? Не попытались бы её спасти?» «Спасти?» — Дия презрительно поморщилась. «От чего? От судьбы? В трагедиях так не бывает». «В любом случае, Агамем тут ни при чём», — добавила Карла. «Не он хотел смерти Эфигении, а Артемида, то была воля богов». «А если никаких богов нет?» — возразила Марианна. «Только девушка и её отец?» «Что тогда?» — Карла пожала плечами. «Тогда это уже не трагедия». А «Просто чокнутая греческая семейка», — подхватила Дия. До этих пор Фоско молчал, с интересом прислушиваясь к разговору. Теперь не выдержал и полюбопытствовал. «А что бы вы, Марианна, сказали Эфигении, девушке, которая предпочла погибнуть, чтобы спасти Грецию? Кстати, она была моложе, чем вы полагаете, лет 14-15. Что бы вы ей порекомендовали?» Марианна на секунду задумалась. Я постаралась бы выяснить, какие у неё отношения с отцом и почему она считает, что обязана жертвовать собой ради него. И почему же, по-вашему? Потому что дети готовы на всё ради того, чтобы их любили. Ведь пока они не вырастут, от этого напрямую зависит их способность выживать. Сначала физическое, а потом и психологическое. Они сделают что угодно, чтобы о них заботились. Марианна обращалась не к Фоске, а к сидящим вокруг девушкам. Немного тише она добавила, и некоторые этим пользуются. «Что из этого следует?» — уточнил Фоско. «Будь я психотерапевтом офигении, я помогла бы ей кое-что понять. Увидеть то, что ускользает от её взгляда». «Что увидеть?» — вмешалась Карла. Марианна помедлила, тщательно подбирая слова. Ещё в раннем детстве Эфигения приняла проявление деспотизма отца за любовь. С тех пор эта ошибка влияла на её восприятие окружающего мира. Агамемнон никакой не герой. Он сумасшедший, психопат, где-то убийца. Эфигеи не стоило любить и почитать этого человека. Ей не нужно было умирать, только чтобы угодить ему. Марианна посмотрела девушкам в глаза. Она всей душой хотела достучаться до них, надеялась, что её объяснение Заставит их задуматься, но получилось ли? Неясно. Почувствовав на себе взгляд Фоски, Марианна поняла, что тот собирается что-то ответить, и торопливо продолжила: Если пофигения прекратила лгать самой себе, если посознала ужасную горькую правду о том, что отец не любил ее, так как вообще не способен был любить, в тот самый миг она перестала бы быть беззащитной девой, безропотно положившей голову на плаху. Она вырвала бы топор из рук палача и сама стала бы богиней. Марианна повернулась к Фоске, тщетно стараясь скрыть свой гнев. Увы, и у Эфигении, и у Тары, и у Вероники не было шанса стать богинями. У них не было шанса даже повзрослеть. В глазах Фоски вспыхнула ярость, но, как и Марианна, он постарался ничем ее не выдать. «Кажется, вы считаете меня кем-то вроде отца-злодея? Сравниваете с Агамемноном?» До вашего прихода мы как раз обсуждали, насколько хорошо вы исполняете в группе обязанности отца». «Ах, вот как! И к какому выводу пришли?» «Пока ни к какому. Я спросила девушек, по-прежнему ли они чувствуют себя в безопасности под вашей опекой после убийства двух своих сестер». Марианна машинально покосилась на пустые стулья. Фоско проследил за ее взглядом. «А, я понял». «Свободные места предназначены для недостающих членов группы, для Тары и Вероники?» «Именно. Тогда нужен еще один стул», — после небольшой паузы заметил Фоска. «В смысле? А вы что, не в курсе?» «Не в курсе чего?» «А, так она вам не рассказала. Как интересно», — слегка удивился профессор. «В таком случае, может, вам стоит применить этот прекрасный психоаналитический метод к себе самой? «Хорошо ли вы исполняете обязанности матери?» «Врачу исцелися сам», — поддакнула Карла. Фоско усмехнулся. «Вот-вот», — повернувшись к студенткам, он, передразнивая Марианну, дело на озабоченном тоном осведомился. «И какие же выводы мы, как группа, можем сделать из этого обмана? Что он означает?» «Думаю, по нему можно судить об их отношениях», — начала Карла. «О, да!» — Наташа хихикнула. «Значит, они далеко не так близки, как полагает Марианна». «И она, судя по всему, совсем не доверяет Марианне», — вставила Лилиан. «Любопытно, почему?» — улыбаясь, пробормотал профессор. Марианна почувствовала, что краснеет. Её разбирала досада. Фоско с ученицами осмеивали её, как дети в школе. Подобно любому мальчишке-задире... Профессор манипулировал остальными членами компании, умело натравливая их на Марианну. Все они потешались, глумясь и насмехаясь над ней. Внезапно Марианна ощутила, что ненавидит их. «О ком вы говорите?» — не выдержала она. Фоска оглядел девушек. «Ну, кто исполнит обязанности радушной хозяйки? Сирена, может, ты?» Сирена кивнула. Поднявшись, она подошла к обеденному столу, взяла стул и втиснув его в круг рядом с Марианной, вернулась на своё место. Спасибо, поблагодарил её Фоска и обратился к Марианне. Видите ли, тут не хватало ещё одного стула для восьмой, последнее дело. Кто же это? осведомилась Марианна, хотя и сама уже догадалась. Фоско улыбнулся. Ваша племянница, Зои.